Глава пятая Марторис гордо и вальяжно восседал на своем троне и лениво поглядывал в сторону демонических риэлторов. Здесь же, в тронном зале, собрались его лучшие воины, облаченные в дорогую броню и парадные плащи. Впрочем, и сам лорд надел на себя лучшие одежды и украшения достал из неприкосновенных запасов сильные артефакты, также взял из тайной комнаты свое церемониальное оружие из демонического красного золота. Очень дорогой меч, но сейчас казалось, будто для Марториса это обычный клинок, который совершенно не жалко пустить в бой. Воины встали по стойке смирно и тоже всячески старались показать гостям, что дела у них идут прекрасно. И пусть они простые воины, Явно непрофессиональные актеры, но играют свою роль настолько хорошо, насколько это возможно. Все же Марторис мог замотивировать их и объяснил, что если башню продать не получится, то и уйти отсюда не выйдет. «И все-таки...» — худощавый демон в строгом костюме прошелся по тронному залу, заглянув чуть ли не в каждый уголок. «В чем причина продажи?» «Этот мир оказался слишком богат», — вальяжно развалился на своем троне Марторис. «Мы за первые три дня получили столько рабов, столько душ и драгоценностей, что теперь я могу сменить деятельность и уйти на отдых», — воскликнул он, тогда как один из демонов потупил свой взгляд от стыда. «Вот, видите артефакт». Лорд поднял над собой кожаный пояс со вставками из драгоценных камней. «Я добыл его в сражении с местным предводителем, и хочу сказать, такая вещь стоит очень дорого. Этот пояс усиливает ауру и дает силы». Риэлторы тем временем не обращали на морториса никакого внимания. Они бродили по комнате, выглядывали в окна и постоянно отмечали что-то в своих тетрадях. «В случае заключения сделки, какая форма оплаты вам бы подошла?» — уточнил один из демонов в строгом костюме. «Магические камни силы, конечно же», — возмутился Марторис. «Да, я отдаю башню довольно дешево. Но это не значит, что буду обменивать ее на золото. У меня этого золота знаете сколько? Много». «Что-то у вас тут демонов маловато. «Почему так?» — уточнил другой риэлтор. «Где ваша армия?» «Так я же на пенсию собрался», — не растерялся лорд демонов. «Вот и отпустил половину», — пожал он плечами. Тогда как несколько его подчиненных отвели свои взгляды в сторону, очень уж им стало стыдно. «А он тогда почему плачет?» — указал риэлтор на боевого черта. Наверное, жалеет, что мы не останемся здесь еще, развел руками Мартурис. Вот это и странно, задумался риэлтор. Почему бы вам не остаться еще, если все так, как вы описали? Я что? Не могу позволить себе отдых. Знаете, сколько лет я вот так мотаюсь по мирам, разграбляю их, зарабатываю славу. Все. «Хватит с меня! да что за вопросы? Я лорд, что хочу, то и делаю!» Марторис ударил копытом по каменному полу, отчего тот задрожал. Но риэлторы просто продолжили записывать что-то в тетрадках. «Ладно, поищем», — отозвался один из них после пяти минут тишины. «Есть один покупатель на примете. Но нам все равно необходимо осмотреть всю башню». «Разумеется!» — улыбнулся морторис «Давайте я сам все покажу!» Перед тем, как вызвать риэлторов, лорд распорядился навести тут полный порядок. Трупы попрятали или уничтожили, кучку трофеев прикрыли тряпочкой, а бойцы последние сутки оттирали нижние ярусы башни от крови и чинили сломанную мебель. Так что риэлторы увидели вполне себе приличное состояние здания и помещений. Удивились чистоте внутри, но вскоре у них снова возникли вопросы. «Э, «Что это значит?» — подозвал Марторис, риэлтор к окну и указал вдаль. «Человеческие постройки? А почему они там сидят? Что они тут делают?» «А, вы об этом?» махнул рукой лорд, всеми силами пытаясь скрыть свое волнение. «Это они решили обороняться. Думаю, что это им как-то поможет. Нервно рассмеялся он. «Э, какие наивные у вас тут людишки!» хохотнули риэлторы, и Марторис немного расслабился. «Ну, так что, мы договорились?» Да «Думаю, да», кивнул риэлтор. Если тут действительно такие глупые враги, то покупателя найти не проблема. Не, ну в футбол я все-таки сыграл. Но здесь оказалось даже не семь тысяч демонов. Я прибыл сюда только спустя пару часов после начала вторжения. И в данный момент оно все еще набирает обороты. Бесчисленные орды демонов спрыгивают с балконов, расправляют крылья и нападают на укрепленные позиции. По ним беспрестанным потоком палят тяжелые пулеметы и снайперы с зачарованными патронами. Потому лишь немногие добираются до позиций, где их копьями встречают спартанцы. В какой-то момент на пятом ярусе башни начали раздвигаться стены, и оттуда выскочили пятиметровые четырехрукие рогатые твари. Они сразу спикировали вниз и побежали по земле, постоянно цепляясь за колючие растения. Но такое остановить их не могло. Слишком уж сильны их барьеры, да и мощью в этих тварях предостаточно. Они даже не взяли никакого оружия, только надели металлические, покрытые шипами перчатки, видимо, боксеры. А пока они бежали к нам, на третьем ярусе башни также разошлись стены, и оттуда показалась голова нового монстра. Уродливая рогатая демоническая змея высунула свою страшную морду, заверещала и стала не спеша вылезать наружу. Не знаю, какой она длины, но в толщину около двух трех метров. Серьезный противник, так что с ней стоит разобраться сразу. Иначе сожрет кого-нибудь, и после такого вылечить уже может не получиться. Помимо четырехруких демонов и демонических змей, здесь хватало и обычных демонов. Кто-то выбегал из золотых ворот, другие перемещались по воздуху и пытались вырваться из окружения. Но мы сюда уже стянули серьезные силы, так что прорваться удалось лишь единицам. Но их потом заклевали голуби, так что ударить нам в тыл рогатые уже не смогут. «Мне кажется, или у них были другие расцветки», — задумчиво проговорил я, поглядывая то на демонов, то на змею. «Длинная, однако, тварь. Уже сколько ползет, а все никак не выползет». «Нам стоит переживать об этом», — уточнил командир, что стояла рядом со мной. Расцветка их одежды что-то значит?» «Не, я просто переживаю за лорда», — покачал головой. «Кажется, его сместили, и теперь здесь правит другой демон». За нашими спинами грохотнули несколько танковых пушек, и массивные снаряды устремились к змее. Но она мотнула головой и просто сбила их, а от взрывов даже не повредилась кожа, ни царапины. Да, крепкая тварь. Но и барьера у нее нет. Полагается исключительно на прочность шкуры и запредельную живучесть. Снова покачал головой и вышел вперед танками этого монстра не остановить из моих рук на землю брызнула кровь после чего я начал создавать кровавые руны одну за другой постепенно они сплелись в единый конструкт который взмыл в воздух и начал втягивать в себя капли крови а спустя несколько секунд сверкнула яркая вспышка и на месте скопища рун появилась длинное кристаллическое копье Оно устремилось вперед словно им выстрелили из пушки, и вскоре влетела в раскрытую пасть огромной змеи. Никто не заметил, что стоило копью пробить глотку твари, из него в разные стороны выросли короткие, но очень острые шипы. Так что если даже рана с виду получилась совсем небольшая, то внутри монстра все обратилось в фарш. Змея снова раскрыла пасть, заверещала и начала извиваться. Ее могучее тело сбивало с ног демонов, раздавливало их, но вскоре змея расслабилась и затихла. А ее хвост все так же уходил в башню. Интересно, как они теперь закроют эти ворота на третьем этаже? Причем известно, Возможно, змея еще не полностью выползла из портала. Пока мы разбирались со змеей, четырехруки успели сократить расстояние до наших позиций так что я достал меч и приготовился сразиться с этими монстрами. Но меня чуть ли не оттолкнул Нурик. «Они мои!» — прокричал он и убежал в самую гущу сражения. «Да уж». «Ладно, если он так хочет, пусть с ними сам и дерется. Тем более, что у нас есть немало других целей. Ванессы на всех наших башнях не умолкали ни на секунду». Поле вокруг башни разрывалось от сотен взрывов, но демоны все так же бесстрашно шли вперед. Воздух то и дело рассекали мерцающие пули снайперов. Уилсон наделал уже немало зачарованных патронов, и потому снайперы могут не экономить. Они выбирают себе самые серьезные цели и пробивают щиты демонов плотным концентрированным огнем. Обычно хватает нескольких попаданий между врагов. И можно сразу переключаться на следующую цель. С каждой минутой ситуация около башни становилась все более напряженной. Вот уже вытоптаны шипастые лозы, разрушено несколько укреплений. Но мои гвардейцы все равно пока еще сдерживают позиции. Так что основание, чтобы отключить Мирабель сериалы и подключить ее к решению проблем на земле, пока еще недостаточно. Этот козырь лучше не вынимать из рукава, так как просчитать последствия невозможно. А пока Нурик разбирался с четырехрукими тварями, прямо перед нами приземлились три облаченных в стальную броню демона. Мощные, высокие, накачанные. Они не скрывали своего презрения, глядя на нас. А мы пока просто изучали их с небольшого расстояния. Все трое в боевой форме вооружены топорами и мечами, а, судя по исходящей от них мощи, это какие-то полководцы, как минимум командиры отрядов, если не кто-то покруче. «Я сожру твою душу!» — прорычал один из них, указав на меня острием меча. «А может, и не на меня?» Обернулся и посмотрел на своих гвардейцев. Те тоже не могли понять, на кого указывает демонический меч. Но уточнять у демона никто не стал и все приняли угрозу на свой счет. А, отпусти!» Я ускорился настолько, что никто из демонов не успел даже среагировать, и схватил рукой прямо за демонический пятачок. «Больно!» — прогнулся он. «Ну, раз больно, надо обезболить. У меня как раз с собой есть одно средство, так что я взмахнул мечом и отсек демону голову, а следом откинул ее в сторону». «Теперь нос точно не будет болеть». «Он убил болторога!» — воскликнул второй рогатый. «Как это возможно?» «Будь осторожнее, брат!» — прорычал другой и схватился за свой топор покрепче, приготовившись к бою. Оба демона активировали какие-то артефакты, так что вокруг них появились пентаграммы. Их мышцы налились кровью, а из глаз вырвалось пламя. Оружие тоже покрылось инфернальным огнем, а вокруг демонов стало довольно жарко. «Что ты теперь скажешь, человечишка?» — расхохотался один из них. «Я скажу, огонь!» — пожал я плечами, и лениво направился обратно к укреплениям. «Огонь!» — удивился демон. «Это я не тебе», — помахал рукой гвардейцам. «Ну, чего встали? Огонь!» Стоило мне отдать приказ, как несколько танков разом ударили из пушек по демонам. Мою спину окатило волной пламени, но не успел огонь утихнуть, как танки выстрелили еще раз. А когда ветер сдул поднявшиеся клубы дыма, мы увидели на месте демонов лишь две довольно глубокие воронки. Жаль. Мне понравилась их броня. Пусть она и была мне великовато а еще жалко потраченных снарядов. Все же они были заколдованными, только поэтому и пробили усиленный демонический покров. Казалось бы, самые сильные монстры убиты, и можно завершать сражение. Но нет. Демоны почему-то решили, что мы истратили все свои силы на сильнейших, и потому продолжили свои попытки прорвать оборону. Так что битва продлилась около восьми часов, после чего стала постепенно затихать. Просто в один миг демоны развернулись и побежали обратно, после чего закрыли все двери и окна башни. Но не все смогли сбежать с поля боя. В этот раз мы захватили пленных. Очень уж интересно было узнать, почему они сменили гербы на своей одежде. Заодно бойцы отпилили змее голову. И ее я тоже приказал забрать. Пусть отправят ее в деревню лесорубов чтобы там мастера сделали из головы змеи чучело. Повешу ее над камином, если поместится. Очень уж интересная и редкая тварь. Видел таких, и это, скорее всего, совсем юная особь, почти детёныш. А вот встретиться со взрослым демоническим змеем мне бы сейчас не хотелось. Да он и не пролезет в портал. Так что беспокоиться не о чем. «Простите, господин!» — окликнул меня гвардеец, что вел перед собой закованного в кандалы рогатого монстра. — А куда нам их отводить? Все тюрьмы заняты. — Вот прямо нет ни одного свободного места? — удивился я. — Ну почему? Просто свободных коек не осталось. А так можно поплотнее разместить цыган, и тогда освободиться пара отдельных камер для демонов. — задумался гвардеец. — Не, это некрасиво получается, — покачал я головой. «Цыгане привыкли к своим камерам, не нужно их переселять. Просто подсели к ним демонов и все. А насчет свободных коек? Они уж сами разберутся». Гвардеец посмотрел на меня с каким-то особым уважением и отправился выполнять приказ. Правда, не всем демонам повезло попасть в камеры. Некоторых я лично допросил сразу, чтобы окончательно утолить свое любопытство и узнать, куда делись их предшественники. «Клянусь, все так и есть!» — был демон, привязанный к стулу. Я даже сидел напротив него и ничего не делал. Даже пытать не начал. «Отпусти меня, плохой человек! Прошу тебя!» «Плохой?» — удивился я. «Я ведь к тебе даже не притронулся и ничего плохого тебе не сделал». «У нас это считается комплиментом!» — замялся тот. Ну, я говорю правду!» «Прошлый владелец продал нашему господину башню, и нам сказали, что тут бесчисленные ресурсы, души рабы!» — расплакался он. «Эх, такого даже пытать не хочется». «Ладно, отправляйся пока в тюрьму, потом разберемся». Хотя даже не знаю, какой смысл содержать их под стражей. Демоны — не люди У них нет сострадания, они крайне жестокие. Просто сейчас эти краснокожие рогатые создания оказались не в лучшем положении. Потому у них появился страх. Хотя раньше считалось, что демоном неведомо и это чувство. «А ведь какой хитрый гад!» — жестом приказал гвардейцам увести демона и посмотрел на Вику. Девушке тоже было интересно послушать допрос, и сейчас она сидела с задумчивым видом. «Я ведь был уверен, что он на пролом пойдет и убьется нашу оборону. Так этот хитрец еще и выгоду получил?» «А что, так можно было?» — удивилась Вика. «Если честно, я и сам не знал, что так можно. Обычно башни не продают, но тут, видимо, он не видел вообще никаких возможностей. В принципе, звучит вполне логично. Интересно только, каким образом он смог так быстро провернуть сделку?» И что наплел покупателю. Так, ладно, хлопнул я в ладоши и поднялся со стула. Думаю, пора поприветствовать нового лорда и нанести ему визит. Гостеприимство мы ему уже показали, теперь надо показать вежливость. Ты только не перестарайся, нам в этой башне еще тренироваться, подметила Вика. Кстати, о тренировках, вспомнил я. Раз мы идем в башню, нужно соблюсти традицию. «Позови, пожалуйста, цесаревича. Без него не так весело». Вика сначала рассмеялась, но затем поняла, что я не шучу. Впрочем, цесаревич сам жаловался, что ему стало слишком легко сражаться со слабыми демонами. «Что? Опять?» — вздохнул Александр, заглянув к нам в палатку. «Не надоело еще унижать бедных демонов». «В этот раз все будет иначе», — улыбнулся я. «Демоны там стали сильнее, их больше, и тебя снова будут ждать опасности. Все как ты любишь». «Неужели они настолько быстро становятся сильнее?» — удивился цесаревич. «Или так быстро подстраиваются под новые реалии и изменяются?» «Нет, просто у них сменилось начальство», — пожал я плечами. «Башню перепродали кому-то побогаче, и теперь нас ждут не только безвольные демоны». Они хотя бы не будут сразу убегать и попытаются оказать сопротивление. Почесал я затылок. Надеюсь, что все так будет. Ведь прошлые демоны убегали сразу, стоило завидеть моих гвардейцев. Так что тренировки получались не очень качественными. В общем, если верить показаниям пленников, прошлый лорд продал свою башню. «Продал?» — удивился Александр. «Ой, это же секретная информация». — задумался я. — Так, Александр, ты должен забыть этот разговор, или я буду вынужден стереть тебе часть памяти. — Стереть? Ты такое можешь? — еще больше удивился он. — Ну все, — вздохнул я. — Теперь точно придется. Доминион демонов. Примерно то же время. На троне восседал облаченный в мантию здоровенный демон. Но выглядел он совсем не гордым. Сейчас бедолага сидел, потупив взгляд, и выслушивал нотации от жены, довольно симпатичной краснокожей демонессы. «Ну, и чего молчишь? Хорошая покупка. Давай потратим все наши накопления. Нужно вкладываться в недвижимость». Девушка явно передразнивала демона. «А, рогатый. Теперь нечего сказать». Не называй меня рогатым, обиженно прогундел он. А как тебя еще называть? Олень, самый настоящий, воскликнула она и скрестила на груди руки. Да, меня зовут Оленус, и я этим горжусь, возмутился демон. Ты единственный демон, который этим гордится. И ладно бы просто с именем не повезло, но ты ведь действительно олень, прокричала девушка. «То что нам теперь делать? Ленус схватился за рога. «А вот не знаю!» — прошипела его жена. «Мне говорили, что тут одни слабаки. Ты сама видела, в каких богатствах ходил прежний лорд!» — воскликнул он, на что демоница расхохоталась. «Понятно, что он будет ходить в богатствах. Сколько денег на тебе придурки заработал?» «Но я так хотел башню!» вздохнул демон. «И ты сама говорила, что тоже хотела бы». «В нашем мире, Аленус, не в этом!» воскликнула она. «И что теперь? Первая гвардейская пехота уничтожена. Четверорукие сокрушители моего отца уничтожены. Змей погиб. Что ты теперь скажешь ему, а?» «Скажу, что они храбро сражались» и забрали с собой в пекло бесчисленное множество врагов», — развел руками Аленус. «И что, благодаря их жертве мы почти победили?» «Храбро, на Аленус их размазали. Это все видели. А как генералы умерли? Почему ты им не помог?» — сказала она, а бедолага втянул голову в плечи. «Не знаю», — тихо пробубнил он а, -а, -а Демоница зарычала, но в следующий момент решила не бить мужа при слугах. Так что она отошла к окну, чтобы немного остыть. Но вид из окна очень ей не понравился, а спустя минуту в тронный зал вбежал перепуганный черт. Госпожа, он обратился сразу к ней. Люди вторглись в башню. В нашу. Да как они посмели? — зарычал Аленус, но тут же получил пощечину. — Не в нашу, придурок, а в свою. Потому, что я успела увидеть, нашего тут ничего уже нет. На довольно симпатичном лице появился злобный оскал. После чего Демонесса развернулась и, подойдя к одному из шкафов, достала оттуда свою боевую броню. — Что ты делаешь, дорогая? — удивился Аленус. Глядя на то, как его жена облачается в легкие кожаные доспехи, хотя казалось бы, от чего такие обтягивающие доспехи вообще могут защитить. Я готовлюсь отбивать атаку, процедила сквозь зубы девушка. Раз ты этого сделать не можешь, я могу, воскликнул демон. Я докажу. Сиди уже, могущественный демон, вздохнула она. Ты уже все доказал. Но теперь я пойду и покажу, как надо. Стражи, за мной! Из воздуха материализовались три облаченных в черную одежду силуэта, что бесшумно потянулись вслед за демонессой. После чего они скрылись за дверью, оставив Аллену сидеть и ждать исхода сражения. <связь> «Ну, хочу сказать, что в этот раз получилось даже веселее. На первом и втором этажах все было забито сильными демонами. На третьем нам попались инфернальные монстры и звери. А на четвертом и вовсе демоны успели установить что-то наподобие лабиринтов. Какие молодцы эти рогатые! Трудятся ведь, придумывают для нас новые развлечения. Всё для людей, как говорится». «Так, твоя группа идет налево, а моя — направо», — указал цесаревичу, когда мы остановились в очередной развилки «А то ходить толпой как-то скучно. На всех не хватает». «Почему это я налево? Может, я направо хочу?» — возмутился Александр, а я продолжил молча на него смотреть. «Ты хочешь направо?» — поднял бровь после нескольких секунд молчания. «Да я...» — хотел что-то выкрикнуть цесаревич. Нет, теперь что-то не хочу. Вот ты ладненько. Булатовы налево не ходят, и все об этом знают. Вскоре Александр с группой гвардейцев и двумя магами земли отправился в свой коридор, а мы с Белмором и Нургелом пошли вправый. Чувствую, там явно есть что-то интересное. Немногие прогулялись, встретили пару групп демонов, и быстро разобрались с ними. И в итоге попали в небольшое помещение, и уже там на нас напал более серьезный враг. Тени отделились от стен и материализовались прямо за нашими спинами. Нургал среагировал моментально и подставил под клинок щит. Белмар тоже немедленно отбросил противника волной смерти. А я получил нож в спину, но сильно об этом переживать не стал. Лень было куда-то отскакивать и как-то блокировать удар. Проще рану залечить, чем вот так напрягаться. Сражение началось в считанные мгновения, и мы быстро разошлись по разным концам комнаты. Белмор все так же бил массовой магией, Норик просто хохотал и размахивал щитами. А я к этому моменту вытянул все силы своего врага, и тот рассыпался в прах. Эх, даже как-то скучно. Осталось просто стоять в стороне и наблюдать. Так хоть какое-то развлечение. Но в какой-то момент я ощутил появление рядом довольно сильной сущности и не успел даже отреагировать, как на мою щеку легла нежная теплая ладонь. — Дорогой, не нужно сражаться, — послышался ласковый голос, и я увидел перед собой довольно милое лицо Димонессы. Красная кожа, небольшие рожки, длинные черные волосы и наряд, который едва ли прикрывает ее тело. «Давай лучше займемся любовью», — Димонесса улыбнулась, увидев, как я застыл на месте, и мои глаза расширились от ужаса. Белмар сразу добил своего противника и тоже застыл, с нескрываемым страхом, глядя в нашу сторону. Да и Нурик не стал долго разбираться с врагом, просто вбил его в стену щитом. Но, как и Белмор, от страха замер, словно статуя. «Да-да, мальчики, я демонесса ужаса и боли, сукуба Вильдиора». Она получала неописуемое удовольствие, видя искренний и нарастающий с каждой секундой ужас в наших глазах. «Теперь ты мой маленький раб». Прикажи им бросить оружие. В комнате на несколько секунд повисла тишина. Но первым в себя пришел я и к недоумению девушки убрал ее руку со своего лица. Суккуба, тихо проговорил я и повернулся к остальным. Так, все, что произошло в этой комнате, должно остаться здесь же. Вы поняли? В ответ Нурик и Белмор синхронно кивнули. Белмор, ставь блокировку. Нурик, эвакуируй ее. Куда? растерялся защитник. Где у вас тут портал? Обратился я к опешившей суккубе. Так это! растерялась она. Вон там? Девушка указала куда-то наверх. На верхнем этаже. Портал ее! Бегом! скомандовал я, и не успела демонеса возразить. Нурик ловко схватил ее двумя руками и убежал с ней прочь. «Ах!» — выдохнул я и посмотрел на Белмора, что создал вокруг этой комнаты непроницаемую завесу смерти. Хоть бы Вика не учуяла. Тронный зал Доминиона Демонов. Некоторое время спустя. Лорд Аленус уже понял, что ошибся с покупкой, и где-то его обманули. Это не простые люди, а какие-то очень уж странные так что он потерял не только деньги, но и свою армию. А еще несколько отрядов отца своей жены, что еще хуже. Старый гад теперь до конца своих дней будет припоминать ему эту оплошность. Теперь остается лишь надеяться на жену. Как бы Оленусу было не тяжело это признавать, но он понимал, что она сильнее, а еще он труслив. Поэтому, когда послышались крики и шум, А Ленус чуть было не спрятался за трон. И спрятался бы, но не успел. Двери вырвало с петель, и в комнату ворвалось странное существо. И лорд чуть не завизжал, поняв, что это существо несет в руках его жену. Но этот непонятный мужик бросил демонессу на пол около трона и громко закричал. води ее!» — в глазах его читался ужас. «Пока Виктория о ней не узнала!» Выкрикнув это, незнакомец развернулся и побежал прочь. На его пути появились стражники, выстояв вперед копья. Но тот, казалось, даже не заметил демонов. Просто снес их на полном ходу и продолжил бежать. Шок спал только через несколько минут. Аленус посмотрел на свою жену, она просто смотрела в потолок. А гвардейцы стояли и часто дышали. Они видели, с какой силой отталкивал этот четырехрукий монстр их сослуживцев и радовались, что им повезло не встать у него на пути. «Это что сейчас было? Может мне кто-нибудь объяснить?» Первым в себя пришел лорд. «Я и сама не поняла», — поднялась с пола демонесса. «Кроме того, что мне нужно бояться какую-то вейку». «Женщину», — удивился демон. «Бояться какую-то человеческую женщину». женщину передразнила его жена. «Я встретила там существо, на которое не подействовали мои чары, и он мужчина, очень сильный мужчина. Я даже не представляю, насколько. Не Знаешь, что он мне сказал?» «Вы еще и поговорили?» «Да, представь себе!» — скривилась она. «Он сказал, что мне нужно бежать от Виктории, и при этом этот монстр был в ужасе. Так что да». «Мы будем бежать от этой женщины, и это не обсуждается!» «О, башня!» — заблеяла Ленус. «Ты действуй, как хочешь, но я буду ждать тебя в замке моих родителей!» — Ультимативно заявила она. «Но «Ну, там же твой отец!» «Да, с папой посижу. Там всяко безопаснее!» Девушка направилась в сторону портала, но в этот момент в комнату забежал демон-гвардеец. «Нападение прекратилось!» — радостно воскликнул он. «Они дошли до пятнадцатого этажа, после чего развернулись и убежали». «Ха-ха! Они струсили!» — рыкнул Ленус. «Дорогая, может, ты рано собралась уходить? Теперь мы точно их одолеем!» «Боже, какой же ты, Ленус!» — хлопнула себя полбу демонеса. Она решила ненадолго задержаться и все же обсудить с непутевым мужем дальнейший план действий. До портала совсем недалеко, и если вдруг Вика придет, всегда можно сбежать, потому здесь относительно безопасно. А по итогу обсуждения они смогли прийти к одному выводу. «Нам надо как-то вернуть деньги», — простонал Аленус. «Нужно», — согласилась Вильдиора. «И у меня есть идея, как это сделать». «Какая же?» — посмотрел на нее лорд. «Мы звоним риэлторам», — твердо заявила Демонесса, «доставая лучшие наряды, собирая остатки гвардии и украшения. Про них тоже не забудь. Мы должны показать им, что у нас все отлично. И заставить их найти такого же дебила, как и ты». «Нет! Нет, я против!» — орал не своим голосом Уилсон. «Нельзя! Невозможно! Это будет фатальной ошибкой!» «Ну почему?» — не понял я. «Я против!» — воскликнул артефактор. Еще раз говорю, нельзя уничтожать башню! Столько костей! Ингредиентов из этих демонов! Где их еще брать? Я против! Я начал исследование!» «Это самый настоящий прорыв в артефакторике!» Я только начал разбираться в их частях. «Вот вы знали, что из рога демона можно создать яд?» «Не знали?» «Я тоже не знал, а теперь знаю!» «А какие артефакты получаются из рогов? Отличные!» «Защита станет на порядок выше!» «Поподробнее. Теперь уже я заинтересовался рогами демонов. «Вот, видишь этот рог?» Он взял руки, исписанные рунами загнутый обломок рога. «Такие артефакты можно разместить по кораблю, и когда щиты просядут, перенапряжение не случится. А если и случится, то эти артефакты возьмут на себя излишки энергии. Они будут сгорать от кончика к основанию, и потому защита не исчезнет мгновенно. Даже с опустевшими щитами можно будет некоторое время держаться на этих рогах». Уилсон аж подпрыгнул от восторга. «Это невероятный потенциал!» «И что ты предлагаешь?» — вздохнул я. «Как что? Взять башню штурмом?» Глаза артефактора загорелись. «А, ну идея неплохая. Как раз можешь этим заняться», — пожал я плечами, а Уилсон сразу посмурнел. «Даю тебе разрешение на операцию. У тебя есть два дня». На этом вышел из башни артефактора. А я, пожалуй, займусь другими делами. Давно Коганова не видел. Пора бы ему позвонить. «Цесаревич!» — крикнул я, заметив Александра неподалеку. «Собирай манатки. Мы едем на пикник».